Часть 3. Доходный бизнес. Глава 1. Заказ. На складе нас встретила целая делегация, чему я был несказанно удивлён. Помимо итальянца, здесь был какой-то тип в форме, явно не из нижних чинов, и странный мужик, одетый в нечто наподобие рабочего комбинезона, который таскают члены экипажа космических кораблей. Последний вояж на развалился на стуле, болтая в руке стакан с каким-то напитком. Это был вполне обычный мужик с умным, даже ироничным взглядом, спрятанным за толстыми линзами очков. Странно в наше время носить очки, когда операция по восстановлению зрения стоит копейки, хотя на лечение нужно потратить пару недель. При первом взгляде казалось, что ему не больше 20. Худой, подтянутый, с сукоратными чертами лица, которые тем не менее выдавали в нём представителя одной весьма известной, предприимчивой и хитрой нации. Однако стоило лишь присмотреться, как сразу становилось понятно, что этому человеку намного больше лет, чем показалось в начале. Значит, это и есть зверобоии Скептически оглядев нас, лениво поинтересовался Высокий Чин. — Так точно! — ответил Анатольевич. — Странно, чего это он так по-уставному заговорил? — Как-то не впечатляют! — сказал Чин, продолжая разглядывать нас, словно какие-то продукты в магазине. — Ай! Чего вы мне портите впечатление, полковник? — вмешался странный тип и обратился к нам. — Ай! Чего вы мне портите впечатление, полковник? — вмешался странный тип и обратился к нам. Нам сказали, ещё витаки купили НКВД и уже обработали им несколько шкуры. Что вы имеете сказать по этому поводу? Полковник. Так вот, это кто? До меня наконец-то дошло. Передо мной был никто иной, как комендант в сиях Руста. Ну ни фига себе. Что он тут забыл? А кто же тогда этот странный тип? покупатель, который и обеспечивает доход местных вояк, включая этого самого полковника. Обработали, меж тем ответил я. И продали. Знаю, я и есть их покупатель, усмехнулся странный тип. Позвольте представиться, Лев Гринберг, метеодор и космический флибустьер. Контрабандист и пират, фыркнул полковник. Гринберг с неодобрением посмотрел на него. "И почему полковник Айден, благороднейший из офицеров, имеет со мной дела, если я весь такой нехороший?" с издёвкой произнёс он. "Ах да, гордость не кормит, и господин полковник желает обеспечить себе старость, и поэтому обратился к клану контрабандистов и пиратов". Так полковник скорчил недовольную гримассу. Вы забываетесь, зло начал он. И что? Спокойно и даже миролюбиво перебил его контрабандист. Что вы имеете мне сказать, чтобы я собирал вещички и быстренько бежал на свой корабль, чтобы ноги мои не было на вашей планете? Это мы можем. Нет, не хотите. Ну тогда не надо вести себя так, будто у вас есть и деньги, и вам не нужны мои Гринберг вновь повернулся к нам. "Ну так вот, я купил ваши шкуры и готов приобрести ещё. Изначально я хотел вам предложить большой контракт. Скажем, быстренько сбегать и принести мне их шкур 50 за пару дней. Но что-то я не впечатлён вашим количеством. У вас всего трое". Да, кивнул я. "Значит, про мою гениальную идею можно забыть". грустно заявил Гринберг. Ну, почему же? Мы можем доставить вам 50 шкур, но вот молодой человек, мой папа всегда говорил, что можно смело пропускать мимо ушей то, что говорит человек, ровно до слова но. Вот после но человек скажет самое главное. Так что там у вас за но? Нам нужно больше времени. Больше это сколько? 2 недели, прикинув, выдал я. Думаю, этого времени будет более чем достаточно. Хотя, с другой стороны, подумал я, надо ли мне вписываться в этот непонятный контракт, когда можно спокойно, без всякой спешки, таскать ровно столько шкур, сколько мы сможем добыть? И кто меня за язык потянул? Может, скажет, что его не устраивает, и точка. Вижу на вашем лице, что вы таки очень серьёзно думаете, усмехнулся Гринберг. Позвольте, я угадаю. Назвали мне сроки и осознали, что вам ни к чему эти обязательства. Таскали бы столько, сколько могли, и точка. Я объясню вам ваш интерес. Я весь во внимании. И я имею вам сказать, что в случае, если мы договоримся, шкуры будут приниматься дороже, скажем, по 200 кредитов. Но ну, а если вы продолжите носить их в этот славный город в том количестве, в каком посчитаете нужным, цена останется старой. Гринберг бросил быстрый взгляд на Тальяныча. Тот еле заметно кивнул. Ну понятно. Тальяны, ведь тоже с этого имеет свою долю, как и полковник, делающий сейчас скучающий вид. Мол, ему эти торговые делишки совершенно не интересны. Ну да, ну да. Это меняет дело, кивнул я, но. Хай, опять это но, всплеснул руками Гринберг. Ну что вам опять не так? Но я всё ещё сомневаюсь, что с нашей экипировкой и оружием мы успеем в срок, закончил я. Гринберг внимательно осмотрел каждого из нас. Молодой человек, я даю вам фаршмак, а вы ещё просите у меня вилку? Я всего лишь пытаюсь объяснить, что работать с подобным инструментом довольно сложно, и это такие ваши проблемы, отрезал Гринберг. Когда вы, я вынужден буду отказаться. Гринберг с удивлением посмотрел на меня. Ведь такие уверены. Я уверен, что спешка может привести к тому, что мы не только не успеем доставить указанное количество шкур, но и вообще, если встретится большая стая, она нас просто порвёт. Я не говорю даже про защиту. Я говорю о том, что убить местного волка из ОСЗ та ещё задача. Гринберг внимательно нас осмотрел. Ну да, ну да. Даже моя тётя Сара такие вещички не оставит в доме. И не оставить, и не продать. Ну не выкидывать же. На последней фразе Гринберг рассмеялся и продолжил уже вполне серьёзно. «Я так понимаю, что вы хотите сейчас выбить из меня аванс?» «Предложить инвестировать в наше общее дело», — усмехнулся я. «Какой умный мальчик!» — рассмеялся Гринберг и повернулся к полковнику. «Учитесь, полковник! Мальчик клянчит деньги так же, как и вы, но делает это красиво!» Полковник Айден аж зубами скрипнул, но стоит отдать ему должное, смолчал. Видимо, сильно его прижало, или кроме этого Гринберга никто не хочет вести с ним дела. Интересно, почему? Вот что я вам скажу. Гринберг обратился уже ко мне. Как мне видится, вам нужны не деньги, а оружие и вещи. И я таки правильно понимаю ваши нужды? Я кивнул. Так давайте попросим полковника Айдана вам помочь. Гринберг вновь повернулся к полковнику и уставился на него, ожидая ответа. Вы прекрасно знаете, что система не позволит продать им вещи без соответствующего допуска, сказал полковник и обратился ко мне. Какой уровень оружия и экипировки вам доступен? Нулевой, ответил я. А остальным Также, ответил Шендер за себя и Литвина. Максимум, что я могу, сказал полковник, открытым доступ к единицам. Но это таки старый хлам, возмутился Гринберг. Вон, у того уже есть приличное оружие, он ткнул пальцем в висевший на моём бедре энергопистоль. И это трофей, сказал я. О, мальчик, а такой замечательный трофей, и он всё ещё не получил право на единичку, удивлённо всплеснул руками Гринберг. Полковник, я, конечно, понимаю, что вам не выгодно развивать хоруст, но это уже, Гринберг прямо-таки взревел полковник. А, и всё время забываю про ваши эти военные тайны, отмахнулся Гринберг и вновь повернулся к нам. Я прямо-таки не знаю, чем вам помочь, полковник внезапно встряпенулса. Я должен срочно уйти, заявил он. Игорь Анатольевич, решите вопрос с этими. Он явно хотел назвать нас по-другому, но всё же закончил колонистами. Но без нарушения правил можем присвоить им статус единиц, но не более того. Сделаю, кивнул Анатольевич. Как только он покинул склад, Гринберг повернулся к нам и с улыбкой подмигнул. "Ну ша, теперь, когда этот подстик ушёл, попробуем договориться по нормальному". Он повернулся к Анатольевичу. "Рафаэль, мы-то где будем что-то думать или вы станете в позу своего начальника?" "Ну, я получил добро дать им лицензию на единицу", ответил Анатольевич. «Там, конечно, хлам, но мы можем подобрать что-то стоящее». «Вы же не обманете этих славных молодых людей и меня вместе с ними?» С улыбкой поинтересовался Гринберг. «Очень бы не хотелось дать вам денег за ржавые железяки и остаться с носом». «Вы не забыли, что именно я их вам и посоветовал», — удивился Анатольевич. И в отличие от полковника, мне интересно, чтобы их дела шли как можно более удачно. И так и зачем вам это? улыбнулся Гринберг. Ай-ай, кто-то обманывает полковника Айдана. Разве так можно? каран не запрещает, хмыкнул Анатольевич. Гринберг скривился, явно хотел сказать что-то езвительное, но передумал и вернулся к делу. Значит так, молодые люди, Предлагаю вам следующие условия. Я так и быть, выступлю вашим спонсором, куплю вам оружие. Выбирать в пределах разумного. Дороже тысячи за ствол не берем. Ну и плюс патроны. Думаю, по полторы сотни на каждого будет достаточно. Итого три с половиной тысячи. Три четыреста пятьдесят, вообще-то. Поправил его я. Ой, Миша, эти копейки будем считать, отмахнулся Гринберг. Ну что, устроит? Колебался я недолго. Устроит. Ну, вот как славно. Теперь о моём интересе, продолжил Гринберг. Для начала увеличим количество шкур до первоначальной сотни. Но, эй, не надо нервничать, я дам вам месяц. Этого должно быть достаточно. Он предупреждающе поднял руку, не позволяя мне вставить слово. У вас ведь была проблема с экипировкой. Вот мы её и решили. И не надо меня перебивать и благодарить. Я ещё не закончил. В качестве того, что я так сильно таки вам помог, хотелось бы получить хоть какое-то спасибо. Конечно, мы Вы не поняли. Спасибо, Асиза моя. Скажем в виде замечательной шкуры, такой же, какую я получил сегодня утром. Как вы сказали, уважаемый граф Игаль, ах да, шкуры медведя. Что? Бесплатно, опешил я. За кого вы меня так считаете? удивился Гринберг. Конечно же нет, за половину стоимости. Я собрался было возмутиться, но Гринберг меня опередил. «Ладно, я же сказал, что это будет вашей благодарностью!» «Медведь — опасный зверь, это очень рискованно и...» «Но я ведь и не хочу ее бесплатно! Я же не граблю вас! А вот вы еще ничего не принесли, а я уже потратил на вас деньги! А вы знаете, как тяжело они мне достаются!» Он сокрушенно покачал головой. Нам, знаете ли, с добычей прошлые шкуры тоже пришлось попотеть, и досталась она нам ой как нелегко, честно признался я. Кто не работает в поте лица своего, тому яхве не помогает, глубокомысленно заметил Гринберг. Я к тому, что нам в прошлый раз просто повезло, но теперь у вас будет нормальное оружие, так что повезёт ещё раз. подвёл итог Гринберг. И наконец, последнее. Ещё условия. Можно сказать и так. Ви ведь понимаете, что оплачивая вам покупку оружия, я я сильно рискую. Вы можете не вернуться после первого же рейда. И что тогда, плакали мои денежки? И что вы хотите? Удивился я. написать расписку, что мы не умрём в течение месяца или перед рейдом оставить оружие в городе. Не смешите мои тапочки. Я хотел бы небольшую компенсацию за риск, или, если хотите, возврат о своих инвестиций с небольшой надбавкой. Насколько небольшой? Ну, скажем, 20%, вкратцево произнёс Гринберг. Это грабёж. Помилуйте, я таки иду вам на встречу во всём, сплеснул руками Гринберг. Выбил лицензию из полковника Айдана, покупаю вам замечательное оружие и даже шкуру медведя, которую вполне заслуживаю в виде подарка от благодарных партнёров, согласен оплатить за половинную стоимость, возмутился я. Ай, какой вемелочный — отмахнулся Гринберг. — Ну все, он меня разозлил. — А знаете, что я думаю? — спросил я. — Не имею ни малейшего представления, — вздохнул Гринберг. — Мне кажется, что вы крайне заинтересованы в том, чтобы именно мы работали на вас. В ином случае вы бы не стали оплачивать нам оружие. Это раз. И во-вторых... Скоры вам нужны срочно, поэтому вы и переплачиваете за них. Ой, отмахнулся Гринберг. Вы много фантазируете, молодой человек. Моя щедрость всегда доводила до беды. Стоит только раз помочь людям, как они тут же садятся на голову. Вот прямо как вы сейчас. Это я-то сажусь на голову, возмутился уже я. Тогда почему бы нам прямо сейчас и не закончить этот разговор? — И действительно! — хмыкнул Гринберг. Похоже, я смог его разозлить. — Зачем таки иметь дело с тремя голодранцами, когда можно нанять другую команду? Они с радостью уцепятся за мое предложение. Раф Егаль, кто там у нас дальше по списку? — Эм-м-м! — Толяныч явно растерялся от подобного поворота в нашем разговоре. «Анатольевич, можешь зарезервировать мне все оставшиеся НКВД?» — попросил его я. «Сколько там денег надо?» «Четыре комплекта по полторы тысячи», — моментально отозвался Анатольевич прежде, чем Гринберг успел вставить хоть слово. «Анатольевич тоже не лыком шит. Явно уже понял, к чему я клоню». «Ага, я вновь повернулся к Гринбергу». «Так получается, НКВД на хрусте теперь есть только у меня». «Это-таки вопрос пары дней. Первая же команда купит его. Или я куплю им?» — буркнул Гринберг. «И заметьте, это обойдется мне гораздо дешевле, чем покупка вам оружия». «При условии, что у этих самых команд найдется человек, умеющий ими пользоваться». И при условии, что будет что купить. Я ведь зарезервировал все комплекты, так? Мы с Гринбергом одновременно повернулись к Анатольевичу. Ну, да, промямлил тот. Стандартная бронь на 5 дней. Рафьегаль, вы слишком торопитесь, когда это не надо, с недовольной миной произнёс Гринберг. Анатольевич развёл руками. Зарезервировал и зарезервировал. Через 5 дней вернёт, если не насобирает денег. Насобираю, ответил я. Но, господин Гринберг, если хотите, один комплект могу уступить вам за 10.000. Винеем, наверное, наглый и молодой человек, процидил сквозь зубы Гринберг. Я так и подожду 5 дней, и когда вам не хватит денег хоть на один комплект, сразу его заберу. Если я не оплачу штраф и не зарезервирую их снова, ухмыльнулся я. Неслыханная дерзость! возмутился Гринберг. С кем поведёшься? хмыкнул я. Думаю, 10 дней будет более чем достаточно. Ждать столько вы не согласитесь. Как я понимаю, шкуры вам нужны уже вчера. я улыбнулся и продолжил. И что-то подсказывает мне, что сейчас именно мы трое приносим шкур больше остальных, висебеллисти те молодой человек. Ну, пусть и не больше, но именно наше качество выше других. Тут я уверен. Так и вы меня устали, заявил Гринберг. Так и быть, ещё раз поддамся своей доброте и щедрости и предложу 18% за предоставленный кредит. 5%. О, и вот этого не надо. Я сейчас скажу 17, вы скажете 6. Потом я скажу 16 и так дальше. Давайте сразу сойдёмся на 15 и всё. Это моё последнее слово. 10. А ви упрямый, а вы жадный, улыбнулся я. Я экономный, поправил меня Гринберг. И не забывайте, кроме вас есть и другие команды, готовые работать за меньшие деньги и без всяких предварительных инвестиций. Им нужно только время. Если бы у вас это самое время было, вы бы с нами не говорили, ответил я. Сразу бы выкатили условия и не шли бы на уступки. Да и по поводу команд мы вроде прояснили ситуацию. НКВД у них не будет. "Тогда мне придётся отказаться от своих планов", грустно сказал Гринберг. "И полковнику это вряд ли понравится. Ну тогда сами вместе с полковником ловите волков и сдирайте с них шкуру вместе с той другой нанятой вами группой колонистов. Так и быть, по 50 кредитов за шкуру я их вам обработаю в НКВД. По 50 кредитов за шкуру. Я таки сам могу их обработать". рас смеялся Гринберг. Хорошо, поддамся вам и соглашусь на 10%. И того за контракт вы получите 20.000 кредитов, плюс оплата за шкуру медведя. Не забывайте, это тоже важное условие. Если не добудете, за волчье заплачу только по 150. Ну и на продолжение сотрудничества можете не рассчитывать. Договорились, кивнул я. — Ну и с этих денег, — продолжил Гринберг, — вы мне отдаёте четыре тысячи. — Почему четыре тысячи? — удивился я. «10 — Десять процентов от трёх с половиной — это триста пятьдесят. — Получается, мы вам должны три восемьсот пятьдесят. — Нет, ну какие мелочные люди пошли! — всплеснул руками Гринберг. — Могли бы и округлить. Ладно, три девятьсот. — Да. «Могли бы и округлить!» — передразнил я его. «Три восемьсот! Молодой человек!» — возмутился Гринберг. «Ви почему-то решили, что можно мне хамить и обманывать?» «Почему вам можно, а мне нет?» «Ввиду сложившихся обстоятельств!» — моментально ответил Гринберг. «Ви и так выбили из меня умопомрачительные условия, и дальнейший торг неуместен!» «Тем более за какие-то копейки на фоне вашей общей награды». «Мы уже не торгуемся. Мы складываем два плюс два, и выходит три восемьсот пятьдесят». «Ладно, будь по-вашему, но запомните мою доброту», — обреченно вздохнул Гринберг. «После того, как договор все-таки был заключен, нас вновь выперли со склада». Гринберг пожелал поговорить с Анатольевичем без свидетелей, а Анатольевич в свою очередь пригласил нас обратно для выбора оружия через час-два, и мы вновь побрели к бару. Речной жил, в отличие от прошлых моих посещений, сегодня было видно, что это не военный гарнизон, а почти обычный город. Вон точная женщина в рабочем комбинезоне тянет корзинку с продуктами. Почему-то я решил, что это вполне может быть та самая Зинка из столовой. Вон двое детей играют прямо на улице, бросая камешки в загодя выкопанную ямку. Интересно, почему они тут? Вроде как у персонала и военных есть свой квартал, и в эту часть города они не выходят. Алия, Дон, идёмте. Из здания, где сидели геологи, вышла две женщины в сопровождении тощего юноши. Одна из них и окликнула детей, то ли работницы геологического отдела, то ли жёны сотрудников. Я оглянулся на Шендера и Литвина. Оба шли, глубоко погрузившись в размышления. Неужели так им не пришлось по душе заключенное мной соглашение? Вообще я, конечно, толком с ними не советовался, но всё же, когда пришла пора говорить Гринбергу да или нет, я спросил их мнения. И оба согласились. Так что это за постные лица теперь? — Ну, что молчите? — поинтересовался я у хмурых товарищей. — Не понравился договор? — Да нет, все нормально! — пожал плечами Литвин. — Торговался ты, конечно, отчаянно. Я бы на твоем месте согласился и на первый договор. — Это какой? — Ну, сто шкур и без аванса. — Не аванса, а кредита! — буркнул Шендер. Этот Гринберг нас всё равно поимел. Да плевать, пожал плечами Летвин. Мы с новым оружием будем. Это главное. А если удастся добыть шкуры, то вообще в шоколаде. Как бы нас ни попытались другие колонисты грохнуть, задумчиво сказал Шендер. За что? удивился Летвин. За НКВД, за Шендера ответил я. Полтарушка не маленькая сумма, и проще отобрать вещицу, чем собирать на неё. Полость попробуют, набычился Летвин. И могут попробовать, философски заметил Шендер. Как только узнают, сколько мы можем заработать с его помощью. Главное не трепаться, заключил я. Да этот Гринберг не вселяет доверия, начал было Летвин. "Ему как раз невыгодно нас так подставлять", ответил Шендер. "Почему?" "Потому что мы для него сейчас дойные коровы", ответил я. "Вот как доставим шкуры, тогда надо ждать подвоха". "Какого?" "Мести", "Но за что?" удивился Литвин. "Что ты ему сделал?" "Зарезервировал остальные НКВД", ответил я. Если бы этого не сделал, он вполне бы мог сагитировать ещё четыре команды заняться тем же, чем будем заниматься мы. Да, кстати об этом, хмуро заметил Шендер. Ты ещё и на штраф попал. Разберёмся, легкомысленно ответил я. А мне вот интересно, сказал Литвин. Сколько Гринберг получит за наши шкуры? Я думаю, как минимум в 2-3 раза больше. Ответил Шендер. Да ладно. Ого. И всё же начал Шендер, что, повернулся я к нему. Не зря ли мы в это ввязались? 100 шкур ещё медведи надо найти и завалить. Я по большому счёту не за медвежью шкуру переживаю, а за то, сможем ли мы за месяц столько волков перебить. Ну, давай прикинем, начал считать я. У нас есть 30 дней. Значит, нам нужно как минимум по 3, а лучше 4 волков в день стрелять. Реально? Вполне. Мы вон за один день почти десяток положили. Повезло. Шендер, ты какой-то пессимист, усмехнулся я. Надо верить в свои силы. Я уже раз поверил, хмыкнул он и тяжело вздохнул. И что? я оказался здесь на хрусте. Да, кстати, я повернулся к Шендру и даже остановился. А за что тебя отправили в колонисты? Накосячил, буркнул Шендр. А конкретнее не хочу поднимать эту тему. Ну, как хочешь. Мы дошли наконец до бара Кэссиди и вошли внутрь. Сегодня здесь кроме нас были и другие посетители. Три столика были заняты. Я внимательно оглядел помещение, когда мы только вошли. Не хватало ещё тут с чистильщиками столкнуться. Они сейчас явно на взводе. Этот бывший скаут Тапок сильно их разозлил. Ну, их проблема. Я был всецело на стороне этого одиночки. Пусть хоть всех их перебьёт. Мы заняли свободный столик и заказали пиво и ужин. Пир продолжается. А что? Очень удачный день. И он еще, кстати, не закончился. Через пару часов сможем получить новое оружие. И я очень надеялся, что оно будет намного лучше, чем ОСЗ. Хотя, чего там, я вспомнил автомат, который купил себе Иваныч. Вполне ничего. И себе бы я такой хотел. В любом случае, что бы нам не досталось, охотиться станет в разы удобнее. А главное — безопаснее. С ОСЗ волков приходилось подпускать чуть ли не вплотную. Только я, благодаря энергопистолю, мог зацепить их еще на подходах, и то, когда не промахивался. Мы спокойно поели и выпили пиво. И как-то стало намного веселее. Не то, что Литвин, даже Шендер расслабился и находился во вполне благодушном настроении. Вот и славно. Теперь можно и на склад идти за новыми стволами.